Современный сюжет, и острый конфликт, и обстоятельно написанные характеры героев, не было лишь одного таланта. Как объяснишь это человеку? Несколько раз принималась я за рецензию издательства, потом за письмо, решила, что лучше написать лично автору, но ничего у меня не получалось. А время шло, и автор уже начинал нервничать. От него пришло встревоженное письмо, и я огорченная рассказала всю историю Анне Андреевне. «Покажите мне», — величественно предложила она. Охотно согласившись, я коротко рассказала ей об авторе, стараясь расположить ее в его пользу, и усадила ее с рукописью в столовой на диван. А сама занялась другой работой, считая, что располагаю достаточным количеством времени. Не прошло, однако, и десяти минут, как Анна Андреевна окликнула меня. «Все ясно, все непреложно ясно», — сказала она, захлопывая злополучный роман в стихах. И последовал блистательный монолог о том, что после Онегина никому из русских поэтов не удавалось написать роман в стихах, ибо все их попытки неизбежно и невольно являлись жалким перепевом того, что сумел создать Пушкин. Ибо Евгений Онегин — огромная глыба на пути всей русской поэзии, и после него поэтами в России становились лишь те, кто находил способы и средства, написать нечто совершенно иное, то, что ухитрялось обтечь эту глыбу, просочиться из-под нее, отыскать свои пути и лазейки в камне и вокруг него. А написать роман в стихах, пусть на совершенно новом материале, совершенно новым сюжетом, но теми же средствами, какими это решил некогда Пушкин, никому не удавалось. Не удалось и вашему лесничему, так и передайте величественно заключила она. Если удавалось разговорить ее о Пушкине, у нее делался тихий, глубокий, особенный голос, и говорила она о нем и обо всем, что было с ним связано, как о чем-то глубоко личном и глубоко сокровенном. По-своему представляла историю гибели Пушкина, убежденной и твердо оперируя фактами по-своему видела и рассказывала сложную интригу, в которой действовали Геккерен с Дантесом и Долгоруков. Участие Гагарина допускала, но не считала вполне доказанным. Через несколько лет, уже после ее смерти, я в Париже, в изуитской библиотеке, куда меня свел один мой французский друг, получила возможность перелистать хранящийся там личный архив Гагарина. Прочла и знаменитое письмо — которым он пытался оправдаться и доказать свою непричастность к гибели Пушкина. Очевидно, в глубине души был этим занят до конца своих дней, и я поверила ему. И потужила, что не могу поделиться своими ощущениями с Ахматовой. Она бы помогла, она бы все знала. К Наталье Николаевне Гончаровой она тоже относилась неприязненно. Достаточно ознакомиться с публикациями ее пушкинских работ, набросков и черновиков. Плохо ли, что в отношениях великих и любимых поэтов она оставалась женщиной, живой и горячей, ревновала и не прощала других женщин, которым выпала судьба находиться рядом с великими? «Глупая, хищная, злая баба», — говорила она с убийственной безапелляционностью. «Своего Дантеса была влюблена, как кошка». Можете себе представить, что, будучи уже Золонским, она однажды встречалась с Дантесом. Зачем? Да так просто, знаете ли, захотелось. Очевидно, лишь за тем, чтобы еще разок в жизни повидать того, кто убил ее мужа и оставил ее детей сиротами. Но подобное отношение она разрешала только себе. Я слышала, как она резко оборвала собеседника, позволившего себе сказать о жене поэта что-то недостаточно почтительное. Второе столетие мы не можем исчерпать эту тему, — в сердцах воскликнула Ахматова. Надоело, наконец! Он ее любил, и этого достаточно. Да, ей свойственны были резко выраженные пристрастия, и она не умела и не считала нужным скрывать иные свои симпатии и антипатии. Она терпеть не могла жену Блока, Любовь Дмитриевну, и обычно добрые и снисходительные к другим женщинам, На нее она смотрела безжалостными глазами, даже наружность ее описывала с несдерживаемой нелюбовью, с несвойственными ей пылом и громкостью. И никогда не думала, что она может так жестоко говорить всего лишь о наружности другой женщины.